Четвёртое море пыльного бирюзового цвета, цвета зелёного чая, цвета тенистой поляны, зелёного цвета бистро. Я, май 2020 года. Май приходит согласно календарю в ночь с четверга на пятницу и застаёт меня дома на кухне, где я сижу безуспешно пытаясь вспомнить, когда и зачем меня сюда принесло. Шансов у меня, будем честны, немного. Дело даже не в том, что башка дырявая, хотя в моём положении это вполне неизбежно. Поди и запомни всё, что с тобой случилось, когда ты то поземный туман, то чей-нибудь сон, то на землю падаешь тенью, то уносишься с ветром сухим прошлогодним листом. Но всё-таки дело не в этом, а в том, что вспоминать мне, скорее всего, особо и нечего. Я сюда не пришёл, Просто старый дедовский дом считает своим долгом за мной присматривать и вечно скитается с места на место, чтобы заботливо окружить меня своим деревянным телом всякий раз, когда я усну во враге или о чём-то задумаюсь на холме под кустом. Причём, во что бы я перед этим ни превратился, чаян бы намеренно или случайно ни стал, домо сразу же возвращаюсь к исходной человеческой форме. Этот дом меня помнит и любит таким. Это с одной стороны удобно, потому что приняв привычную с детства форму, можно сразу отправиться в душ, сварить себе кофе, собраться с тем, что у меня теперь вместо мыслей, и перевести дух, но с другой это всё-таки стрёмный момент. Всякий раз обнаружив себя дома в человеческом виде, я натурально за сердце хватаюсь. А вдруг я опять совсем целиком на всю голову человек? У меня, как говорят в таких случаях, травматический опыт. Слишком часто я здесь просыпался, раздавленный тяжестью вечного мира, от которого вроде бы ловко сбежал, в полной уверенности, что моя распрекрасная волшебная жизнь мне просто приснилась. А вот теперь настоящая началась. Потом проходило, конечно, а то кто бы сейчас это всё вспоминал? Вы человечность в моём случае что-то вроде простуды. Легко цепляется, зато и лечится тоже легко. Но поначалу это всё-таки очень мучительно. Тело ноет, мышцы смешались, ни охися рядом нет. Лежишь и по невеле гадаешь: а может быть, я всё выдумал? Я не волшебное существо, а обычный мечтатель. Псих. Или просто пьяница. Мало ли, что пригрезилось. Не было ничего. Поэтому, обнаружив себя дома в человеческом виде, я всегда сразу несусь в прихожую, где висит старинное дедово зеркало. очень большое. Уж насколько я лось здоровенный, а помещаюсь в нём в полный рост, стою и смотрю на своё отражение. Когда я в порядке, в зеркалах я красавчик. Сам бы за таким накрасвета пошёл. Как прозрачный сосуд условно человеческой формы, под завязку заполненный темнотой и озаряющими её огнями, немыслимых каких-то цветов. Немного похоже выглядит по ночам города, если смотреть на них из иллюминатора самолёта или просто с вершины холма. Поэтому по этому поводу грех не выпить. И я варю себе кофе. Думаю, достаётся первый глоток. Он это дело ужасно любит. Варишь кофе обязательно плеснина порог. Жертву дом всегда выпивает до капли. В смысле, тёмная лужица исчезает бесследно. Пятель не остаётся. За что ему большое спасибо. Для регулярного мытья полов я всё-таки через чур мистическое существо. После кофе мне не сидится дома. Я выхожу во двор. Небо на горизонте уже постепенно светлеет, что само по себе прекрасно, но лично для меня не особо, поскольку значительно уменьшает мои шансы на тонен пирог. К утру у него обычно даже крошек не остаётся. Ладно, я сам болда. Не передёркал надо было вертеться и не кофе варить три раза, а сразу в кабак бежать. Но всё равно имеет смысл пойти туда и проверить, как у нас с пирогами, думаю я. Что ней, никогда заранее не угадаешь. Может, он тоже полночи гулял, а сейчас вернулся и месит тесто. Просто так, не ради клиентов, а от избытка сильных и сложных чувств. Вход в кафе этим ранним майским утром, бывшей апрельской ночью, выглядит разнообразия ради именно входом в кафе. Даже полустёртая надпись появилась на нашей белоснежной обычной вывеске. Чайно. Видимая уцелевшая часть капучино. Смешно. Внутри сейчас тоже смешно, темно и безлюдно. А также бездемонично, безоборотняно, безшаманно, безмиражево и что там у нас бывает ещё, но ни в коем случае не безбожно. Дух со страшной силой витает над условными водами. В помещении пахнет масляной краской и разбавителем. Незабываемый номер 4, Пинин. На буфете спит рыжий кот, а на кухонном столе лежит ещё тёплый, закутанный в полотенце пирог и записка. Чудеса бывают, прикинь. Будь здесь Тони, я бы сейчас повис у него на шее с восторженным воем. Но он от такого счастья благоразумно куда-то сбежал. Зато кот, в смысле Нёхиси, открывает один изумрудно-зелёный глаз. Говорить ему сейчас явно лень, поэтому он просто очень громко и внятно думает. "Я вился. Лучше поозначал никогда". Всё это вместе, Нёхиси, который явно по мне соскучился. Майский рассвет Полустёртое чИно над входом в кафе, запах пинена и масляной краски, тёплый тон инперок в сумме даёт счастье такой сокрушительной силой, что у меня сдают нервы. Хорошо, что я не умею рыдать, а то великий потоп устроил бы, причём во всём городе сразу. Но я кремень, потопа не будет. Можно выдыхать. Пронесло. Чтобы свести вероятность потопа к абсолютному ледяному нулю, я подхожу к буфету, где валяется рыжий кот и хранятся наши настойки на все случаи жизни. Рёмка чего-нибудь успокоительного мне сейчас точно не повредит. Но вместо того, чтобы достать бутылку, налить и выпить, я глажу Нёхисе, как взоправдашнего кота, потому что иллюзия всё-таки полна. Он уж превратился, так превратился. Лежит тут с видом я котик, давай меня гладь. Ты присматривай за мной, пожалуйста, говорю я ему. Береги, чтобы не проснулся человеком посреди всего этого. Хватит уже. Я до сих пор ни разу не просил нёхи Сибириги меня. И вообще никого никогда. Невозможная постановка вопроса. Беречь меня? Вот ещё. Не для того моя роза цвела, и вдруг само как-то вырвалась. Ну, может, оно и к лучшему. Может, давным-давно было пора. Рыжий кот утешительно дёргает ухом. Дескать: "Ладно, не боись, сберегу". Но решив, что этого недостаточно, говорит человеческим голосом: "Кем-кем ты просыпаться собрался? В зеркало на себя посмотри". Вот это я понимаю, нормально народ гуляет, говорю я, остановившись в начале улицы Савичаус, которая превратилась в один огромный кабак под открытым небом. Сейчас везде примерно такое творится. Все городские бары и рестораны, получив разрешение на уличную торговлю, выставили наружу столы. Просто улица Сабича узкая и короткая, поэтому выглядит очень эффектно. Автомобильное движение перекрыто, мостовая заставлена стульями, но мест всё равно не хватает. Люди с тарелками и стаканами даже на тротуарах сидят. Хотя время для разгула и кутежа по идее не самое подходящее 3 часа пополудни буднего дня. Ба, да, отлично сидят загляденье. Приятно смотреть. Утверждает Мёхися, по случаю обхода возродившихся кабаков, принявший вполне традиционный человеческий облик и нацепивший нарядный ростоманский берет. Похоже, говорит он с нарастающим энтузиазмом, весь этот переполох пошёл горожанам на пользу. Что-то важное про жизнь они всё-таки поняли. И теперь пьют не просто какие попало напитки, а полезные для организма оранжевый цвет. Не хотелось бы разбивать тебе сердце, но боюсь, они пьют не сам цвет, а модный сезонный коктейль Апероль Шприц. Это им только кажется, смеётся Нёхиси. И тебе заодно. Но на самом деле совершенно неважно, как вы это себе объясняете. Про оранжевый цвет бессмысленно думать. Его надо пить. От избытка чувств фон взлетает над улицей Савича ус целой стаи павлинов, вопя ужасными голосами и сметая сверкающими хвостами пустые пластиковые стаканы со всех столов. Публика созерцает этот полёт валькирий скорее с лёгкой досадой, чем с удивлением, словно павлины всегда у нас жили и достали всех хуже галок и голубей. Оно, в общем, понятно. Те, кто гулял всю весну по улицам, и не такого здесь не видались. А кто дома сидел, наверное, просто забыли, что бывает, а чего не бывает. Как вообще устроена жизнь? Совершив круг почёта над улицей Савичаус, Павлины возвращаются, и после нескольких неудачных попыток, все и стаи, и усердца мне на плечо, снова превращаются в более-менее человека. Столько зрачков в глазах у людей не бывает, и пальцы у нашего брата обычно второе короче. Ну, с учётом возвышенного настроения Нёхисе, будем считать нормально он выглядит. Чего зря придираться, когда всё и так хорошо. Нам тоже срочно надо оранжевый цвет, заключает он, страшно довольный происходящим. И стулья, и стол под тентом. Не для того я в этот мир явился, чтобы лишения здесь терпеть. На всей улице Савия Хаус нет ни единого свободного места. Даже на порогах и подоконниках всё забито. не втиснуться, разве только на крыше засесть. Но когда нюхи се чего-нибудь надо, он это непременно получит. Вот и сейчас немедленно освобождается ближайший к нам стол. Из бара Бромос выскакивает парень в наколках, ставит перед нами бокалы с оранжевым аперолем и льдом, и тогда я наконец осознаю, что такое настоящее всемогущество. Всё, что удавалось нам до сих пор, пустяки. Кафе "Автония" нынче ночью аншлаг. Я бы сказал, афтерпати. После полуночи к нам ввалились подгулявшие сотрудники граничной полиции, весь день патрулировавшие заведение общественного питания на предмет выявления лучшего апероль-шприца в городе. В ходе определения победителя члены жюри пришли в такое приподнятое настроение, что присудили первый приз сразу всем. Мы с Нёхисе тоже ввалились в кафе сразу после полуночи и день перед этим сходным образом провели. Тоже обошли столько баров, сколько успели, с целью отыскать самый безупречно идеально выпиющий оранжевый апероль шприц. И, естественно, тоже пришли в приподнятое настроение. Нихуже граничной полиции, потому что будь то хоть трижды не ведомо чем, а это не шутка, столько литров истошно оранжевого вполне человеческим ртом проглотить. То есть в итоге на голову Тони, весь вечер кормившего условно нормальных гостей, среди ночи свалилась вдохновенная толпа алкашей, жаждущих съесть и выпить не только всё, что осталось, но и то, чего не осталось совсем. К счастью, один из нас нюхисе. А уж если он в какой-то веке всерьёз желает кутить, а не дрыхнуть к отом, овер может расслабиться. пироги в духовке появятся совершенно самостоятельно, и полное отсутствие позавчерашнего супа отлично разделится на две с лишним дюжины алчных ртов. Вот это удачно сейчас получилось, вздыхает Тоня, выливая остатки супа себе, потому что я за вечер в конец упахался, даже бутылки больше нет сил открывать. А с другой стороны, не оставлять же вас всех голодными. Сложный этический выбор, но предрешённый заранее. причём мне в мою пользу. И тут вдруг оно само. Так в моём представлении выглядит справедливость, говорит ему Нёхисе. Всякий нуждающийся в спасении должен незамедлительно быть спасён. Надо было вербовать тебя не в городские духи-хранители, а в спасители мира, ухмыляется Стефан. Что вот я и осплаховал. Спасибо. Вежливо отвечает Нёхиси. Но я даже в состоянии полного всемогущества столько не выпью, чтобы на такую аферу пойти. Ох, да, подтверждает Ари из граничной полиции. Спасителем мира трудно живётся. Я был когда-то знаком с одним. Так его почти в каждом спасаемом мире убивали, обычно довольно зверски. Буквально в трёх из сотни нормально пожил. Ари вообще-то выдуманный. Среди нас он единственный овеществivшийся литературный персонаж. Не дух, не демон, даже не наваждение, а просто книжный сказочный принц. И знакомые у него ясные дела такие же выдуманные, и их истории тоже. А всё равно, дело чувак говорит. Ну, значит, всё я правильно сделал. Кивает довольный Стефан. Спасибо, что подтвердил. Люблю лишний раз убедиться, что я всегда прав. Есть у тебя такой недостаток, соглашаюсь я. На миге, оторвавшейся от супа, которые ликуя клокочет в тарелке, как взбесившийся первичный бульон. Ужасно на самом деле, невыносимо. Не понимаю, как ты жив до сих пор. Ну так из вредности же, хочет Стефан, чтобы все вокруг продолжали страдать от моей правоты. Часа через 2 гости понемногу расходятся. Кто-то обычным образом через дверь, а кто-то уснув за столом, сразу же просыпается дома. Очень полезный навык, но по силу только самым опытным мастерам. Даже Стефан ушёл, потому что город его заждался и устроил скандал. Всякий раз, когда город желает гулять со Стефаном, а тот не выходит, в наши окна летят речные камни, разноцветные стёклышки и засахаренные фиалки. Они почему-то действуют убедительнее всего. Мы остаёмся втроём. В Нёхисе я и Тони Как в старые времена, когда Тони на пиццерии с моей лёгкой руки только-только не весть во что превратилось, и мы ещё сами не понимали, как в этом быть и что делать с помещением и с собой. Зато Нёхиси сразу отлично всё понял и стал Тониным первым клиентом, сидел в на туманном будущем стуле за одним из мерцающих бликов, из которых потом родились столы, и требовал ужин, а также немедленно выпить музыки и цветов. Впрочем, с цветами можно не заморачиваться, они сами вырастают везде, где появляется нёхиси, особенно если он пьян. Когда нёхиси серьёзно напивается, он, как и люди, перестаёт держать себя в руках и иногда творит то, чего согласно контракту ему здесь творить не положено. Короче, самый кайф начинается. Или как выражается в таких случаях Стефан, самая жесть. Ну, это, к сожалению, крайне редко случается. Всё-таки Нёхиси всемогущее существо, поэтому нипочём не напьётся пока сам того как следует не захочет. А он вечно на что-нибудь отвлекается. В последнее время вообще завёл себе моду в разгар любого веселья становиться котом. Говорит, быть котом в 100 раз интереснее пьянства. К тому же в коте снятся самые сладкие сны. Однако сегодня Нёхиси с нами. В смысле, он совершенно не кот и не дракон. Инептическая стая, даже не сбывшееся пророчество о пробуждении Ктулху, а вполне человекообразное существо. Правда, от макушки до пяток оранжевое, в честь апероля. Но цвет не мешает ему быть пьяным, а мелким бледно-розовым маргариткам стремительно прорастать прямо в щелях между половицами. Так что мы сидим практически на лугу. Хорошо у нас май начинается, говорит Тоня и улыбается так, что будь я маем, больше никогда бы и не заканчивался, остался бы с нами здесь навсегда. При слове май нёхисе неудержимо хохочет. Его почему-то страшно веселит, что у отдельных отрезков времени есть имена. Говорит, более абсурдной идеи в жизни не слышал, хотя побывал во многих нелепых мирах. От смеха нёхисе, как от кузнека одновременно распахиваются все окна, то, которые выходят на улицу Арклю, где мы сегодня стоим, и два других. ведущая в неизвестность. Причём одно примерно понятно в какую именно. Оттуда к нам порой приходят те клиенты, которым мы снимся. И просто одичавшие от долгого одиночества, ни разу никем не увиденные сны. Зато дальнее окно выходит на туральный хрен знает куда. Даже Стефан в него лезть не решается, хотя ему по идее все моря по колено. И ладно бы только Марья. Нёхиси тоже в это окно никогда не суётся. правда не потому, что рабеет. Говорит, что не хотел бы там всё поломать. Он из меня взял слово не лазать в это окно ни при каких обстоятельствах. Нёхиси так редко меня о чём-то просят, что глупо бы было не пообещать. Впрочем, в моём нынешнем положении это не великая жертва. Ни известностью больше, ни известностью меньше, кто их будет считать. Что находится за этим окном, Нёхиси не рассказывает. Мне и вроде бы вообще никому говорит наша законная неизвестность пока очень юна и как все подростки хочет быть страшной тайной грех дитя обижать причём реветь страшным басом изображая другого младенца чтобы его разжалобить за те и бессмысленно я уже проверял И вот сейчас из распахнутой сквозняком юной суперзасекреченной неизвестности, то есть из самого дальнего окна, внезапно вываливается чемодан, такой дико расцветки, словно его создали для съёмок пропагандистского фильма о тяжёлых последствиях употребления ЛСД. Подскакивает, разворачивается на колёсиках, подъезжает к Нёхисе, прыгает ему на колени и замирает, благодарно бурча какие-то междометия на своём чемоданном, неведомом нам языке. Ёлки, это что за сраная мистика? возмущается Тоня. Посидеть нормально невозможно вообще. Это не сраная мистика, а просто Стефанов чемодан, пожимает плечами Нёфис и утешительно чешет чемодан под колёсами, как чешут за ушами кот. Какой чемодан? хором спрашиваем мы Тоня. С которым он в отпуск ездил? В какой-то человеческий город. Буквально на той неделе. Нет, обсчитался, примерно полгода назад. Но тот чемодан был чёрный. А то типа цвет константа. Ха хочет довольно нюхисе. Посмотри на меня. Если это тот самый чемодан, в нём должна быть книжка про Бойса, вспоминаю я. Стефан привёз мне подарок, а отдать не успел. Чемодан слишком шустро от нас удрал из концами. Давай проверим, может книжка ещё на месте? Открывай. Но мы не можем грубо в него вторгаться. Укоризненно отвечают Нёхеси: "Этот чемодан существо с развитым сознанием и свободной волей. Её наличие он нам уже доказал. Так что придётся с ним договариваться. Просить, убеждать, обольщать. Чего только со мной в жизни не было, но чемодана я до сих пор не обольщал. Ладно, ничего не поделаешь. Надо пробовать. Всё однажды случается в первый раз". Уважаемый чемодан, говорю я, для пущей убедительности повиснув на люстре и струясь с неё, как комнатное растение. Пусть сразу поймёт, что я свой, в смысле, тоже неизвестностью прибабахнутый, по-сама я не могу. На этом месте меня разбирает смех. Ничего не могу поделать. Вишу на люстре вниз головой, молитвенно сложив руки и ржу. "Одай ему книжку, пожалуйста", говорит чемодану Нёхисе. "Это подарок Стефану. Видишь, как мучается человек?" Чемадан снова бурчит междометие, на этот раз со скептической интонацией, типа, все и обо так мучались, и он совершенно прав. Тем не менее, что-то внутри чемодана щёлкает, он приоткрывается, и на луг с маргаритками, в который превратился наш пол, выскакивают несколько разноцветных, как попугая, лягушек, и вываливается здоровенный толмут. "Какие клёвые жабы", восхищается Тони. "Идите сюда, клёвые жабы, я вас чем-нибудь накормлю". Легушек второй раз просить не надо. Они дружно запрыгивают на стол, а я наоборот, падаю с люстры на пол и накрываю добычу собой, а то вдруг чемодан передумает и снова спрячет подарок. Кто знает, что у него на уме. Не доверяю я чемоданам. Всё-таки иная раса, представители чуждой культуры. Будь здесь Стефан, сказал бы сейчас, что я ксенофоб. Спасибо. Класка говорит чемодану Нёхисе: Я рад, что с тобой можно договориться. Волшебным предметом лучше иметь хороший характер, а ты после таких приключений очень волшебный предмет. Смотрите, почти беззвучно говорит Тони, указывая на скачущих по столу лягушек. Лопают, а не буквы лопают с цифрами твою мать. Что не давал, ничего не жрали. Я уж думал, надо их выпускать на улицу. Пусть там пасутся, раз мою еду не хотят, а на столе лежал счёт. Стефан попросил записать, сколько они всей банды наели и выпили, чтобы потом отдать. Я еду не считал, потому что она сама появилась, но выпивку по-честному записал. Ай, на самом деле уже неважно, потому что смотрите, от всех моих записей остались только тире и точки. Знаки препинания, они, получается, не едят. потому что знаки препинания невкусно, как приправы. Завершаю я, наконец оторвавшись от книги с работами Бойса, которую листаю уже четверть часа. Ну, здравствуйте, возмущается Тони. Приправы как раз самое вкусное. Сейчас я тоже так думаю, но в 5 лет мне казалось иначе. А если это мои лягушки, я их примерно в 5 лет чинил. Твои лягушки? переспрашивает Тони. Твои? Нёхиси, знаешь, себе чешёт чемодан за колёсами, и с загадочным видом молчит. Точно не знаю, говорю. Мои или просто очень похожие. Когда мне было 5 лет, я придумал таких специальных разноцветных лягушек, которые водятся в библиотеках и подъедают слова из книг, и цифры тоже жрут, не помуршившись. Но точки не трогают и запятые. Я тогда представлял, что точки с запятыми для них примерно как чёрный перец с горошком, который я сам всегда из еды вылавливал и выбрасывал после того, как однажды случайно разгрыз. И гвоздики такая же подла, и гадкий лавровый лист. Ни фига себе, улыбается Тоня. Ну ты даёшь. Лягушки из библиотеки жрут слова. Ой, да я тогда с утра до ночи сочинял всякую хрень. Теперь уже и не вспомню, дырявая голова. А вот, например, специальные дома для войны. Дома для войны? Да, я тогда ужасно любил оружие, любимые игрушки, деревянный мяч и водяной пистолет. Но при этом смотрел со взрослыми кино о про войне, и мне очень не нравилось, что всё вокруг разрушается и убивают безоружных людей, которым не интересно. Они не соглашались в это играть. Поэтому я придумал, что должен быть специальный дом, в котором всегда война. то хотят пострелять и мечом порубиться, идёт в этот дом и воюет, а когда надоест, уходят оттуда и всё. И, кстати, был ещё дом для детства. Я его придумал, когда увидел, как отец с дедом вдвоём собирают подаренный мне конструктор. Понял, что взрослым не хватает игрушек, поэтому нужно специальное место, куда все взрослые могут ходить и как в детстве играть. Потом книги, которые нас читают. Не всё же только нам их читать. Это как Книга героев, которые сами ничего не делают, зато очень хотят узнать, как мы тут живём. По-моему, замусло надо открыть книгу, чтобы им было видно всё, что происходит, а потом устроить себе интересную жизнь, чтобы книжным героям не было скучно. В идеале, чтобы завидно стало им. Совершать подвиги, путешествовать, делать открытия. В крайнем случае можно просто подраться, показать фокус или что-нибудь изобрести. Я был уверен, что с такими книгами люди наконец-то научатся жить интересно. Хвастаться-то все и любят. И уж точно никто не захочет выглядеть рохлей и дураком. То есть тебе с раннего детства хотелось перевоспитать человечество, изумляется Тоня. Ещё бы. Сколько себя помню, не мог понять, зачем жить плохо, когда можно жить хорошо. Ну, справедливости ради, я не только исправительные и гуманитарные проекты придумывал, но и просто всякую ерунду, потому что смешно. Типа тех же библиотечных лягушек или демонов, которые прячутся в пирожках. Демоны в пирожках. Ну, сидят там тихо, пока кто-нибудь не откусит, а потом изнутри укорезно большими голубыми глазами глядят и питаются воплями. У кого заорали громче, тот и сыт. Кстати, подобных существ очень много. Вставляют нюхиси. Многие нишевые духи питаются страхом или другими эмоциями, которые сами же вызвали. Я этой ерундой никогда особо не интересовался, но вроде считается, что самое калорийное именно страх. Годом вот им сейчас раздолье, думаю я, но портить себе настроение в кои-то веки совершенно не хочется. Очень уж хорошо сидим. Поэтому я поспешно, чтобы отвлечься от неприятной темы, говорю. Ещё я тогда придумал страшных чудовищ, которые иногда по ночам вылезают из-под земли и бродят по городу в темноте. Все, кто их видит, пугаются до полусмерти, думают, пришёл конец. Но чудовища безобидные. К людям они приходят за сыром. Очень уж любят сыр, везде его ищут. Если найдут, забирают, оставив в обмен золотые монеты и уходят страшно довольные. Правда, монеты исчезают, когда на них падает солнечный свет. Но чудище не виновато. Их этой практической метафизике в школе никто не учил. Погоди, перебивает меня Тони. Они же реально есть. Кто? Твои подземные чудища иногда приходят ко мне за сыром. Очень любят сыр. И оставляют деньги, которые исчезают при дневном свете. Всё как ты говоришь. Ну, кстати, я научился обменивать эти монеты на нормальные деньги по очень хорошему курсу в таком специальном сне для обмена валюты. Вернее, Стефан меня научил. Погоди, ты их что, никогда не видел? Мы с Нёхиси вопросительно переглядываемся. Не припомню таких. Наверное, мы с ними ни разу здесь не совпали. А ты? Нёхиси отрицательно мотает оранжевой головой и спрашивает: "Они из дальнего окна вылезают?" Тони хмурится, вспоминая. Хм, когда как? неуверенно говорит он. Вроде пару раз в дверь стучали, но, кстати, уходят всегда только в это окно. А, ну ясно тогда, кивает Нёхиси и продолжает чесать чемодан. Что у тебя ясно? дуэтом спрашиваем мы Стони. Что Нёхиси совершенно точно умеет, так это посылать всех подальше с вопросами, на которые ему неохота или просто лень отвечать. Это его способность от частичной утраты всемогущества не пострадала. К моему величайшему сожалению, лучше бы как раз пострадала только она. Но сегодня нам повезло. Нёхиси почти по-настоящему пьян, и язык у него развязался. Поэтому он говорит: "Слушайте, ну сложите вы уже 2 и 2, сколько можно тупить?" Однако, глядев на шелицы, на которых сейчас не то что просветление, а даже работы мысли не наблюдается, Нёхиси вздыхает и спрашивает: Кто когда-то пиццерию в новождение высочайшим уровнем блаженной достоверности превратил, не только не понимая, что делает, но даже не ведая, что творит. Не ведая, что творит? Моё второе имя. Невольно улыбаюсь я. Вот именно, серьёзно соглашается Нюхиси. Логично было бы предположить, что прилагающаяся к новождению неизвестность тоже твоя. Да откуда у нас логика? удивляется Тони. Ты что, забыл, с кем связался? Мы вдохновлённые местики, эй. Ну, тоже правда, смеётся Нёхиси. Что я действительно с логикой к вам пристал? Они ржут, даже Стефана в чемодан поскрипывает хихикая. А я сижу как пристукнутый пыльным мешком, потому что в голове не укладывается, что собственно в ней должно уложиться. Не понимаю я совсем ничего. Наконец спрашиваю: "Хочешь сказать, за этим окном находится всё, что я в детстве выдумал?" Не хочу, но уже сказал. Разводит руками Нёхиси и на лету подхватывает чуть было не рухнувший на пол с его колен чемодан. Но, кстати, не только в детстве, но вообще за всю жизнь, и не только выдумки, но и мечты, и просто желания и представления о том, как чего должно быть. Выдумки, мечты, желания и представления за всю мою жизнь всё вместе в перемешку. Боже, какой же там ужас творится. Теперь понятно, почему Стефан туда не решается лезть. Да не ужас, а хаос, ужимает плечами Нёхиси. Просто сырой материал, из которого при обработке может получиться реальность. Прекрасный хаос высокого качества, потому что его создал не кто-то, а именно ты. А ты отличный, лучше всех в мире, оптимистически заключает он. Ботя, иначе я бы с тобой не дружил. Значит, хаос, повторяю я, просто чтобы не молчать. Значит, сырой материал, из которого, значит, может получиться реальность. Балет сотворения мира, и я выхожу весь такой на пуантах. А это ничего, что я совсем чокнусь сейчас. Не советую, серьёзно говорит Нёхиси. Совсем чокнутым я тебя уже видел. По-моему, перебор. Главное, тебе самому никакого удовольствия. Лучше оставайся как есть, слегка долбанутым. Самое продуктивное твоё состояние. Держи баланс. Тони ставит передо мной стакан, наполненный чем-то ярко-зелёным. Хотел бы соврать, что это настойка на свете нашего маяка, но её я пока не сделал, потому что луч в бутылку не ловится. Ничего, придумаю что-нибудь. Это просто водка с тархуном. Коктейль зелёной доски. Я его даже не сам забрёл, а кто-то из гостей научил. То ли Ядоланг, то ли Кара, не помню, хоть застрели. Но вкусно убиться. И с ног не валит, только слегка изменяет отношение к жизни. Как правило, начуть более легкомысленное. Выпей, короче, хуже не будет, точно тебе говорю. Нет, тоже давай. Оживляется Нёхиси. Самое время добавить в себя зелёного цвета. Не всё же один оранжевый пить. Тут по рецепту нужно ещё три соломинки, говорит Тони, протягивая ему стакан. Ну, я вот честно понятия не имею, куда я их задевал. От коктейля в голове становится звонко. И я бы сказал насмешливо, причём в основном над собой. Отличное настроение. Пусть будет, беру. И что теперь с этим хаосом делать? спрашиваю я Нёхисе. Пока ничего с ним не делай, серьёзно говорит он. Пусть просто будет. Твой хаос никому не мешает, и ему самому с собой хорошо. Когда-нибудь слепишь себе из него реальность, какую захочешь. Но сейчас не суйся туда, пожалуйста, очень тебя прошу. Будет довольно обидно, если ты и дело не сделаешь, и себя угробишь. Отлично, я тогда вообще понимать перестану, что я тут делаю. В чём смысл моей нынешней жизни и зачем было это всё затевать? Ладно, говорю я, не буду. Ещё чего не хватало, до экзистенциального кризиса тебя доводить. Тем более я не умею создавать реальности из хаоса. Это же, наверное, сперва потренироваться надо, на каком-нибудь чужом хаосе, которого не жалко, на какой-нибудь ерунде. А ты уже тренировался? смеётся Нёхиси. Например, когда превратил пиццерию в это кафе. А, то есть это оно и было? радуюсь я. Слушай, хорошо получилось. По-моему, я талант. Да не то слово, хором говорят Тони и Нёхиси. От полнаты чувств я ложусь прямо на пол. В смысле, на маргаритки, которые сейчас у нас всюду растут. Удивительно всё-таки. Вроде бы закрытое помещение, а под ногами цветущий луг, и под потолком явно просто для моего удовольствия кружится облака. Но барная стойка никуда не делась, и стулья, и холодильник на месте, и буфет, и плита. Вот и отлично. Пусть будут. Очень этим всем дорожу. Всё-таки Тонино кафе лучшее место в мире. Да во всех мирах сразу. Я пока мало что видел, но заранее совершенно уверен. На деньги спорить могу. Как сказал Мюхисе, наваждение какой достоверности? А, ну точно, блаженный. Какой же ещё в самом деле? Короче, пусть оно будет вечно. Заверните, беру. Круто, конечно, было бы забабахать целую реальность, как это кафе. Наконец, говорю я, с таким, как здесь настроение. Заходишь и сразу по умолчанию счастлив, и во всё, что на глаза попадается, влюблён. Что бы одним она снилась, другим, как изнанка в открытых проходах мерещилась. А третье живьём приходили. У кого как получится. Годится любой вариант. Только если уж пришли целиком, пусть живут там нормально, а не тают как на нашей изнанке, потому что это нечестно. Таять на смерть в волшебном мире, куда каким-то чудом попал